«Кто стоит за волхвом?» 1994. Церцей и всем другим расхитительницам гробниц. Учебный 1950-51 год я провел в университете Пуатье в качестве лектор д'англе, то есть в чуть приукрашенной должности младшего учителя. Однако в конце второго семестра мне довольно твердо заявили, что мои услуги в будущем году им не потребуются. Меня вроде бы не выгоняли, но ощущение возникло именно такое, и более того, позорное увольнение было бы вполне заслуженным. Я был и правда ужасным лектер, в немалой степени еще и потому, что знал тогда французскую литературу гораздо лучше, чем английскую, которую мне полагалось преподавать. Мне живо помнится, как на своей первой лекции я красочно описывал смерть Руперта Брука на маковых полях Фландрии. а в путаном толковании четырех квартетов Эллиот, должно быть, побил все рекорды, сделав и так не очень ясный текст совершенно недоступным для понимания. Я до сих пор вздрагиваю от ужаса, когда вспоминаю, как, должно быть, запутывал и сбивал с толку всех студентов, в тот год изучавших в университете Пуатье английский язык и литературу. К тому же, ухудшая и так из рук вон неудачную ситуацию, Я влюбился в любимую студентку профессора, главы факультета. Позорное увольнение было полностью заслужено как по личным, так и по академическим причинам. Мне вовсе не по душе было положение, в котором я оказался после пуатье. В 25 лет я все еще жил в загородном доме своих родителей в Ли-он-Си, в Эссексе, безостановочно просматривая серые пресерые колонки Times Educational Supplement. Ничто там не казалось мне привлекательным, возможно, потому что я тогда еще не вполне осознал, что у меня вовсе нет никакого призвания к преподавательской деятельности. У меня был Оксфордский диплом по специальности «Французский язык и литература» всего лишь второго класса и первоклассное отвращение к провинциальной Англии и сверх всего этого почти фатальная иллюзия, что мое жизненное предназначение, как будто Бог и в самом деле есть, и жизнь может являть предназначение, Быть поэтом В конце концов, осенью 1951 года неожиданно нашелся спасительный выход. Британский совет был назначен представлять некую школу-пансион в Греции, работавшую, как предполагалось, по программе Итона и хранившую в своих стенах дух Байрона. Колледж Анаргириуса и Коргия Лениуса был основан и построен в 1927 году и находился под патронажем королевского дома. Я почти полностью уверен, что никто там и понятия не имел о том, что с собой на самом деле представляет Итан, и совершенно не сомневаюсь, что дух Байрона и вовсе не был там понят. Тем не менее, все другие привлекательные преподавательские места к тому времени были заняты, и в скачках участвовали всего две-три другие загнанные лошади. Так что я должным образом выиграл заезд. Я едва знал Грецию, а греков не знал и подавно, и почти вовсе не был знаком с их недавней трагической историей, проходившей сначала под жестокой немецкой оккупацией в 1941 44 годах, а затем среди неисчислимых бед гражданской войны 1945-1949. И помимо всего прочего, я просто ничего не знал про «соглашение о процентах» между Сталиным и Черчиллем. Я, разумеется, не осознавал тогда, каким опасным стариком стал Черчилль, обуреваемый страхом перед коммунизмом и лелеющий безнадежно анахроническое видение возрожденной Британской империи. Я не понимал даже, что явно консервативное правительство правого толка пришло к власти в Греции при помощи и покровительственной поддержки недальновидного англо-американского альянса. Женщины в Греции не получили права голоса вплоть до 1952 года, а королевская власть была восстановлена в 1947 вопреки воле многих простых людей страны, хотя и не против официально заявленного желания директоров той школы, куда я направлялся. Новая, более страшная беда разразилась только в 1967 хотя ужасающее время гнусных полковников уже нависало над страной, маячило в воздухе, как множество других, до времени скрытых фашистских движений в истории человечества. У меня, видимо, все же было небольшое искупающее мои вины достоинства, хотя скорее гораздо более личного, чем литературного характера. С самого окончания Оксфорда в 1949 году я вел что-то такое, названное мною тогда «бессвязности», что-то вроде прерывистых и очень личных записей о том, что со мной происходило. Эти записки вовсе не были представлением событий с точки зрения скромного историка, а почти целиком посвящались моей собственной персоне. Единственное их достоинство заключалось в неуклюжем и часто незрелом изложении происходящего с юным студентом Оксфорда, родившимся в 1926 году. Их ценность, как мне кажется, в их обнаженности, что вовсе не означает их честности. Честный писатель — это почти что оксюморон». Но, может быть, когда-нибудь они будут представлять интерес как свидетельство типичной для середины века наивности, если не прямой глупости. Во всяком случае, когда в 1993 году я пытался расшифровать почти неразборчивые строки этой рукописи, я наткнулся на запись, которую приведу далее. Я о ней совершенно забыл. Я приехал в школу на острове Спецай, это на Хатаревуса, так называемом новогреческом языке, он же спецес на демотике, в старом народном языке, в начале января 1952 года. Если Афины, тогда еще не достигшие сегодняшней степени загрязненности и не столь перенаселенные, произвели на меня большое впечатление, то шестичасовое путешествие по морю от Пиреи до острова в подмышке у Пелопоннеса было просто райским. Пять школьных корпусов милях в двух от главной деревни острова выглядели почти гротескно. Фактически и архитектурно гораздо более гротескно, чем я изобразил школу в Волхве, романе об этом острове, который мне предстояло написать много позднее. Однако тогда я нашел все это трогательным и забавным, всего лишь на расстоянии взгляда, отстоящим от холмов над Эпидавром и тех, что рядом с Микенами и Теринфом, и самое главное — таким невообразимо далеким от провинциальной скуки пустынного Эссекса. Меня всегда глубоко интересовала природа. Она была моим наваждением, поглощала меня целиком, и я сразу же безнадежно влюбился в природу Греции, буквально с первого взгляда. Я до сих пор глубоко привязан к этим упрямым, хитрым и гостеприимным, порой чудовищным, но почти всегда очаровательным людям, грекам, и давно уже говорю, что у меня три родины — моя родная Англия, не Британия, Франция и Греция. Моя любовь ко всем трем может показаться странной, поскольку прежде всего это любовь к их сельской, естественной исторической стороне и в очень малой степени, или ее вовсе не существует, к их столицам и крупным городам. Я придумал что-то вроде прозвищ для этих сторон Франции и Греции, которые мне кажутся привлекательными. для France Sauvage и Agria Элада природный Франция и Греция. Текст, что вы слушаете, был написан в первые же дни по приезде на Специи. О Волхве я тогда и не помышлял, но вот сегодня, перечитав эти строки впервые за несколько десятков лет, я понял, что они-то и были семенем и яйцом, генезисом еще не написанной и, более того, даже незадуманной книги. Вот почему я представлю здесь этот отрывок почти в том виде, как он был написан. Вероятно, это отдает тщеславие. Так точно детализировать момент зачатия еще нерожденного ребенка. Очень соблазнительно было внести сюда бесчисленные мельчайшие поправки и дополнения. Но мне удалось удержаться от всех, кроме самых незначительных изменений. Таким отрывок и появляется здесь. На радость или на горе. Школа и остров. Январь 1952. Школа. В парке у моря можно слышать его шорох на гальке. В саду полно кипарисов и оливковых деревьев. Цветет роза гибискус. Отлично оборудованный гимнастический зал, футбольная площадка, теннисные корты и даже два корта для пятерки. Школа просто мечта, великолепно расположена и оборудована для четырех сотен мальчишек. Но учатся здесь всего полтораста, да и те сокращаются в числе. Столько всего можно было бы здесь сделать. Международную школу, школу совместного обучения. Шерокс полагает, что любые изменения бессмысленны. Примечание. Человек, которого я здесь называю Шерокс, теперь мой старый друг Деннис Шерокс. В 1951 он был старшим преподавателем английского языка, которому я, как предполагалось, приехал помогать. Познакомился с заместителем директора школы. Приятный человек с морщинистыми веками и честной улыбкой. Обедали вместе с несколькими мальчиками. Я не говорю по-гречески, другие учителя они говорят по-английски, так что разговаривал я только с Шероксом. Нет времени писать об этом подробно. Тампи. Примечание. Тампи. Или тем хуже по-французски. Надо будет переписать из ретроспективы. Утром я отправился на короткую прогулку. Было очень холодно, ветер швырял о берег зыбь. На прибрежной полосе я заметил двух зимородков. Самые неожиданные сейчас здесь птицы. пустельгу и вроде бы клушицу, красноклювую ворону, и еще несколько других птиц, и очень много цветов. Шеракс говорит, здесь птиц вообще нет, но мне кажется, возможности просто огромные. Разнообразие природной жизни меня радостно возбуждает. Натуралист имеет огромное преимущество перед всеми другими людьми. Когда я прохожу по новой для меня местности, птицы, цветы и насекомые значат для меня, с точки зрения удовольствия, которые они мне доставляют, Нисколько не меньше, чем человек и его искусственно созданный мир. Они повсюду образуют нечто вроде убежища. Спустился с Шероксом в деревню, купить кое-какую утварь. Там, в маленьком ресторанчике, ели жареную каракатицу, очень приятная еда, с маслинами и жареным картофелем, пили пиво, а с потолка над нами свисало изъеденное молью чучело конюка. Люди здесь кажутся такими дружелюбными, любящими дружить. Познакомился сегодня почти со всем штатом школы. У них нет пока еще характерных черт, только прозвища, основанные на их непроизносимых греческих фамилиях. Ужинал я за одним столом с семью учениками. По одну сторону рядом со мной сидел мальчик с Крита, не способный произнести практически ни слова, по другую турок, говоривший вполне прилично. Но будет трудно целый семестр поддерживать живую беседу на базе всего лишь сотни с чем-то английских слов. «Итак, решительный шаг сделан. Работа представляется нетрудной с точки зрения нагрузки. Четыре учебных занятия в день, в целом три часа, и два дежурства в неделю, в целом пять часов, и того 23 часа в неделю. Не могу пожаловаться. Ученики полны энергии, непосредственны и нетерпеливы, они более женственны, чем английские мальчишки. Я видел, как только что приехавший с каникул ученик поцеловал приятеля в щеку». Старшие ребята проявляют гораздо больше расположения к младшим, чем решился бы выказать любой английский мальчишка. А лица и обычаи, кроме тех, что я упомянул, почти все равно, что в Англии. Ученики, однако, не умеют быть дисциплинированными. У них нет организованных игр в день из семи уроков плюс два часа сорок пять минут на подготовку домашних заданий. Это слишком много. Методика преподавания кажется устаревшей. В школе необходима реорганизация. Отчасти это результат отсутствия традиционных университетов, таких как Оксфорд и Кембридж в Англии, или Эколь Нормаль Суперье во Франции. Нет ядра образованных учителей. Здесь каждый из них, как кажется, знает свой предмет, но за его пределами их мало что интересует, кроме того, чтобы немного вместе посплетничать, как учителя деревенских школ в Англии. Но сам остров – истинное сокровище, рай на земле. Я пошел на долгую прогулку в холмы, прочь от берега, сквозь сосны вверх по козьим тропам, в холодной, просвеченной солнцем тишине. Стоял замечательный безоблачный день. Несильный ветер дул откуда-то из центрального пелопонеса. Было почти тепло, как в теплый мартовский день в Англии. Сосны здесь невысокие, бесформенные и стоят не близко друг к другу, так что почти не закрывают вида, а напротив создают прекрасное обрамление. Море таких сосен внизу. Море круглых крон, как у пробковых дубов. Что странно в этих холмах, так это тишина. Птиц нет, но их полно повсюду вокруг школы. Очень мало насекомых, нет людей, нет животных. Только неподвижная тишина и ослепительный свет и синее море внизу. И напротив равнинная арголида с невысокими горами посередине. Острота и простота ощущений — квинтэссенция средиземноморской эйфории, переполняет все вокруг — Даже самый воздух, воздух, пропитанный смолистым сосновым ароматом, зимней свежестью и соленым запахом моря, наплывающим снизу. Очень долго мне никто не встречался, только пара пастухов перекликалась вдали. Звук здесь разносится на фантастические расстояния. Пыхтение суденышка, направлявшегося к проходу, вставшему на якорь недалеко от деревни, было слышно, как за несколько сот ярдов. А нас разделяли две или три мили. Я прошел мимо астрономической обсерватории, странно одинокой в этом горном лесу. На другом холме, дальше к востоку, я разглядел монастырь, белый среди темных кипарисов, стоящих вокруг него на страже. Вид становился все красивее и красивее с каждым новым этапом подъема. Напротив Арголия, словно рельефная карта, вся изрезанная в рамке крохотных заливов с розовато-оранжевыми утесами по берегам, а дальше от береговой полосы Темно-зеленые сосновые леса, но леса здесь так открыты, так пронизаны воздухом, что не возникает ощущения мрачности, свойственной дальнему северу. Не было ничего подобного страшным лесам на реке Пасвик в арктической части Норвегии, где я побывал три года назад. Здесь вы можете разглядеть и лес, и деревья. Леса несут облегчение, как рощи укрытие от знойных голых равнин. Арголия кажется хорошо заселена. Две-три белые россыпи деревень и повсюду веснушки отдельных ферм и одиноко стоящих коттеджей. Только срединные горы бесплодны и не заселены. Правее — очаровательные острова, окружившие гидру, и сама гидра, голубая, бледно-зеленая и розовая, плывет в синем, словно цветки Вероники, море. Массивные острова с отвесными скалистыми берегами, огромными утесами и обнаженной породой на таком расстоянии, словно уравновешивают друг друга. Все краски живые, яркие, но не кричащие. Пастель, только без размытости, акварель, но не разбавленная густая. Направо, над заливом Навплея, высокие горы центрального Пелопоннеса, покрытые снегом, они лежат низко на горизонте, словно розовые облака, поблескивающие над косыми лучами солнца. Дальние вершины, скалы деревни и бесконечный ковер моря. Я взбирался все выше и выше, и вдруг попал на немощенную дорогу. Я оказался на самом гребне центрального хребта острова, омываемый солнечным светом. Волнующееся море сосновых крон подо мной спускалось к южному берегу, гораздо менее населенному, чем северный. Там всего несколько домов и одна-две виллы. Солнце стояло над Спартой, море между Специей и Пелопонесом ослепительно сверкало, раскрашенное в самые разные цвета, и рошившими его ветерками далеко внизу костер у какого то дома посылал высоко в воздух совершенно прямой столб дыма но наверху где я стоял слегка дул свежий ветерок смягчавший солнечное тепло поблизости я увидел человека первого за все время он резал хворост появились еще двое на осликах один из них остановился рядом со мной уперся в меня взглядом улыбнулся и что то резко сказал На нем весь в пятнах голубой берет и рваные брюки. Лицо смуглое, как льняное масло, как старая крикетная бита, а еще у него были хорошие густые усы. Он повторил ту же фразу, что произнес раньше. Я что-то пробормотал. Он снова уперся в меня взглядом. Англике, сказал я. А он кивнул, слегка пожал плечами, ударил пятками осла и проехал мимо, больше не удостоив меня взглядом. Его спутник на другом ослике, казавшемся совсем крохотным по целой горой сосновых веток, проехал мимо меня с дружелюбным калемера ас». Примечание. По-гречески «Здравствуйте. Добрый день». Калемера, ответил я и пошел дальше. Некоторое время я шел по дороге. Прошел через кустарник, и у меня из-под ног выпрыхнул вальшнеп. Скользнула прочь ящерица. Было очень тепло, легко дышалось. Я сошел с дороги и вышел к утесу. Глядящему на запад, сел на край утеса на скалистый выступ, и весь мир простерся у моих ног. Мною никогда еще так живо не владело ощущение, что я нахожусь над миром весь мир подо мной. С утеса видно было, как лес, волна за волной спадает к морю, к сверкающему морю. Пелопонес отсюда утратил глубину, потерял детали, стал всего лишь огромной синей тенью на пути у солнца. Даже в бинокль не разглядеть никаких деталей. разве что на заснеженных вершинах. Эффект был странный, и несколько мгновений мною владело непонятное возбуждение, словно я испытывал что-то совершенно небывалое, неповторимое. Разумеется, я никогда еще не видел пейзажа такой неповторимой красоты, беспредельно синее небо, ослепительный солнечный свет, скалы и сосны на многие мили вокруг и море. Все четыре стихии соединились на высокой ноте такой чистоты, что я был заворожен у меня бывало почти такое же ощущение в горах но там отсутствовала стихия земли там ты слишком высоко и далеко а здесь земля вокруг тебя повсюду нечто вроде наивысшего уровня осознания своего существования всеохватывающая эйфория в тот момент я не мог определить что я чувствую воздействие увиденного и приподнятость вызвали ощущение утраты себя я словно повис в сверкающем воздухе вне времени, неподвижно паря над высочайшим единением стихий. Потом словно подул напоенный ароматами ветерок, сознание, что это Греция, более того, зажглась искорка древняя Греция, и очень резко воспоминание обо всех этих серых улицах, серых городах, об этой серости Англии. Такие ландшафты, такие дни неизмеримо развивают человека. Возможно, Древняя Греция была всего лишь результатом воздействия пейзажа и света на людей восприимчивых. Это могло бы послужить объяснением и мудрости, и красоты, и детскости. Мудрость лежит на высотах, а греческие ландшафты изобилуют такими высотами, горы возвышаются над долинами. Красота природы во всем, на что только упадет взгляд. Простота пейзажей, их чистота, что требует такой же чистоты и простоты. Детскость от того, что это красота, красота нечеловеческая, в ней нет практичности, нет злобности, и умы, питаемые ею, ею окруженные в этом земном раю не могут не стать ее рабами не быть связаны с нею неразрывно и после свершения ими первого обряда поклонения золотой век она их творчески иссушает. красоту создают чтобы возместить ее недостаток а здесь она в изобилии здесь не творишь здесь наслаждаешься такие фрагменты создают хорошее окаймление я шел назад к дому думая об острове сокровищ Солнце садилось, золотя вершины, долины стали темно-зелеными, мрачными. Я вышел в долину, всю наполненную перезвоном козьих колокольцев. Коз тут было двадцать или тридцать. Пастух время от времени покрикивал «Ахай! Хая!» и издавал громкий мелодичный свист. Его фигура мелькала среди деревьев, когда он шел вниз, высокий человек в темно-серых штанах с очень светлыми серыми заплатами на коленях и в черном пиджаке. Я заспешил вниз по тропе, нагнать пастуха, но тут вдруг заметил у обочины небольшое растение. Я упал на колени и... Невероятно! Передо мной была ранняя орхидея-паучница. Вероятно, офрис фустца, уже расцветшая Крохотное существо, всего дюймов шести ростом, с одним крупным цветком в капюшоне из бледно-зеленых чешулистиков, Надменно выпятившим пятнистую багровую губу, и зеленым бутоном второго цветка. Я стоял на коленях, вбирая детали, напрочь забыв о пастухе и его козах, чьи колокольцы перезванивались все тише и тише, по мере того, как стадо уходило все дальше вниз. Теперь уже темнело, горы стали темно-синими, аргалийская равнина черной. В воздухе совсем похолодало. Я быстро спускался по козьим тропам, идти было еще далеко. Наконец я вышел к обрыву, с края которого видны были школьные корпуса. Его склон был усеян анемонами, крохотными растеницами в 3-4 дюйма высотой, кивавшими розовыми и розовато-сиреневыми головками под слабым ветерком. Я опустился вниз по заросшим оливковыми деревьями террасам, мимо развалин заброшенной фермы и вышел на дорогу, которая и привела меня через несколько минут к школе. Думаю, это одна из самых замечательных прогулок в моей жизни. Учитывая предысторию, думаю, Лучше всего относиться к этой школе как к неизбежному злу, но такой день, мечта, лишает всякого значения преподавания, педагогику и все педагогическое вообще. Сейчас уже есть отличная история Греции середины 20 века внутри гитлеровской Греции Марка Мазовера. Эндрю Томас в книге «Специи» дал хорошее описание острова и его истории, да и сам я в предисловии к последним изданиям «Волхва» пытался сказать кое-что о литературной истории книги. Это был мой первый роман, я работал над ним почти 15 лет, но и сейчас чувствую, что он не совсем получился. Если говорить о литературных влияниях, следует упомянуть еще одно имя. Этот писатель в мои студенческие годы повлиял на меня не меньше, чем француз Ален Фурнье, но в последние годы в литературном сообществе Англии пережил судьбу пострашнее смерти. Его сочли «Виэжжо» и определенно пасе. Примечание. Вижу, старомодный. «Посе» — устаревший. Я никогда не стал бы защищать антифеминистскую и антисемитскую позицию писателя, которая выявилась перед смертью бедняги, но чем старше я становлюсь, тем яснее осознаю его гениальность во всем остальном. По моему мнению, он наш самый крупный романист начала XX века, соперничать с которым мог бы лишь Джеймс Джойс. Всякий, кто прослушал предыдущий абзац, несомненно догадается, кого я имею в виду. Это Дэвид Герберт Лоуренс. Переживание, испытанное мною на греческом острове, было глубоким, полным смысла существования, ярко высветившимся, словно при продлившейся вспышке молнии, осознанием того, что я есть. Одновременно это как бы и оттенило, что я попытался воспроизвести в другом контексте в Волхве, то, чем я мог бы или должен был быть. Такие озарения, я думаю, что все художники, а может быть и все мы в тот или иной момент жизни переживаем нечто подобное, длятся очень недолго, исчезают почти в тот же миг, как появляются. Часто мы даже не можем их узнать. Однако, если узнать их удается, что-то в них, несмотря на их недолговечность, есть вечное, остающееся в нас навсегда. Вот это всегдашнее их существование в твоем настоящем проходит через всю книгу в Волхове, как бы уклюже я не пытался это выразить. И этим, более всего остального, я обязан Лоуренсу. Школа теперь уже не функционирует. Подозреваю, что это не в малой степени не вызывает сожалений у тех, кто там работал. Я был оттуда уволен вместе со многими другими учителями, греками и англичанами в равной мере в конце 1953 -го учебного года. Романтическая страна этой истории, кстати говоря, имела место в Англии, а не в Греции. как очень многим, хотя и ошибочно, представляется. Одна из одиноко стоящих вилл на южном берегу, та, которую я увидел во время первой моей январской прогулки, называлась Иосеми, Жасмин, тогда ею владела семья Батасис. Они были друзьями более известного семейства Венезелос. Элифтериус Венезелос был известный либерал, умерший в 1936 году. Он боролся за освобождение Крита от атаманской Торции, а позднее добился получения Греции и некоторых других территорий, что было все же омрачено событием, которое по сию пору в Греции называют «катастрофой», кошмарным насильственным исходом множества греков и Смирны и Турции вообще, по воле Мустафы Кемаля, Ататюрка. Венезелос стал прямо-таки мессией в глазах новых беженцев и тех, кто населял территории, приобретенной страной благодаря ему. Однако дальше к югу, в Старой Греции, На него смотрели иначе, чуть ли не как на дьявола, возлагая на него вину на происшедшую в Малой Азии катастрофу. К тому же он был антироэлистом. Фактически в 1920-е годы он пытался перестроить и модернизировать Грецию. В 1932 ему пришлось уйти в отставку. В 1935 он организовал антиправительственный путь, который провалился. Король Георг, живший в изгнании с 1923 года, снова был приглашен в страну и в 1936 передал власть в руки квази квазидиктатора, некоего Митакса, которому предстояло умереть в 1941-м. Теперь изгнанию подвергся Венезелос. Так, в конфликте между интеллектуальным либералом Венезелосом и консервативным Метаксосом в Греции образовался непреодолимый разлом между либеральной демократией И монархии правого толка. Основатель школы Анаргириос, и, сам, кажется, ходил по туго натянутому канату между этими двумя берегами. Во всяком случае, этот табачный миллионер урожанец специи, родившийся в 1849 году, в 1919 сделал великого Винизелоса президентом Треста, который должен был заниматься делами еще не построенной школы. В 1927 она наконец была построена. а годом позже умер Анаргириос. Полугрек-полуалбанец, он не пользовался особой любовью на острове, хотя именно он построил там главный отель и большинство из имеющихся на острове немногочисленных дорог. К острову примыкает маленький островок, Спецопула, которым теперь владеет магнат-судовладелец Неархас. Он не имел никакого отношения к Волхву, герою моего романа. Его даже не было на острове, когда я писал книгу. Но одна вещь, которая, несомненно, на этой книге сказалась – старый флаг специиотов времен войны 1830 года, якорь, который обвивает змея, и сова – совы, обычные обитатели острова. А над всем этим девиз Эулеутерия и Танатос» – «Свобода или смерть». Потом я несколько раз бывал на Вилле и и многие ее черты воспроизвел в книге, в частности, ее колоннаду в мавританском стиле. Настоящее название мыса, на котором она расположена, Сванцина, судя по карте острова, сделанной в 1901 году для Джона Батасиса и до сих пор у меня хранящейся. Там и правда был свой пляж, как в романе, и я прекрасно помню, что когда мы с Деннисом Шараксом впервые этот пляж посетили, там слышались звуки физгармонии. Самые невообразимо нелепые звуки из всех возможных в пейзаже такой божественной красоты. Пляж Великой Пятницы и Маленькая Церковка, что чуть к западу от виллы и ее пляжа, были точно так же безлюдны, как в романе. Но теперь, как я понимаю, они стали весьма популярны у туристов, хотя и асеми по-прежнему остается в частном владении. Сказать, что это место для меня священно, было бы кощунством, но я просто не могу видеть, как все там меняется. Я признаю, так должно быть. Но, как все писатели, я думаю об этой одинокой вилле на красивейшем мысе, представляя ее себе не совсем такой, как она есть в действительности, и никакой она на самом деле была, а такой, как я ее придумал. Многим остается непонятным, почему я ни разу так и не возвратился туда, хотя много раз бывал в других частях Греции. Может быть, мое описание первой прогулки, которую за полтора года мне предстояло повторить не один раз, хотя бы отчасти объяснит, почему я не поехал туда снова и, в общем, облег себя на что-то вроде изгнания. Лет через тридцать или более того, мой переводчик на современный греческий язык, Файден Тамвакакис, оказал мне любезность, подарив книгу Никаса Демоу «Свет греков». И только после того, как я прочел этот впечатляющий очерк и цитаты, сопровождающие фотографии, помещенные в книге, я начал понимать, что же произошло со мной в тот давно прошедший январский день 1952 года. Греки с самого начала истории и до ее конца видят, чувствуют, воспринимают свет не так, как другие. Это переживание на бесконечность сильнее, чем могут вообразить себе организованные туристки в бикини, вымазанные лосьоном для загара и танцующие бузуки. У нас на западе Англии их называют Грокколс лохудра. Помимо всего прочего, свет — это вся красота и вся истина. Он присутствует в каждой мысли Гераклита, Сократа и Платона, Он в каждой расписанной вазе, в каждом пейзаже, в каждом анемоне и в каждой орхидее, в каждой строке Сифериса и Кавафиса, почти в каждой таверне. Свет и отсутствие света – это жизнь и смерть. Он все выявляет и ничего не щадит, он может быть до более прекрасным и утешающим, он может быть ужасающе безобразным. Ни один другой народ не чувствует этого с той же силой, как греки, так остро, так всепоглощающе. Вовсе не случайно древние сделали колдунью-волшебницу Церцею дочерью Соля, Гелиоса Солнца, бывшего также одним из воплощений Аполлона. В тот давний день 1952 года я целиком и полностью подпал под чары Церцеи, и, в отличие от Одиссея, с его дезинфицирующим моли так никогда от них и не избавился. Примечание. Молли. Волшебный корень. Первое издание своего романа я посвятил Астарте. Которая мифологически кроется за Церцеей. Но теперь я жалею, что не принес ее в дар чему-то другому. В 1953 году, во время школьных каникул, я в одиночестве взошел на гору Парнас. Когда я добрался до самого верха, я увидел и запомнил кольцо фиалок, весьма поэтично высаженных кем-то, чтобы увенчать вершину. Облака разошлись, и все было солнце. Вид открывался величественный, это, несомненно, был прекраснейший миг в моей жизни. Внутри короны из фиалок, рядом с пирамидой из камней, сложенной на самом пике вершины, галькой было выложено слово. На греческом. Для всех греков во все времена и для всех нас, кто искренне любит их страну, это единственное слово. Фос. Свет.